Первыми угостил своих жен, затем приближенных. Отведали персиков Араджи Кареланги и мудрецы Аранги. Попробовали даже некоторые чимпы и хибении. Среди подданных монго появились бессмертные. Ну а потом уж он накрыл великолепный пир прямо на главной площади. Окруженная тенистыми деревьями, она немало повидала пиров, что устраивал царь Монга. Но сегодняшний затмил их всех. Симы вкушали сальванские яства, пили сальванские вина и радовались удивительным подаркам. Своей страже Монго раздал оружие небесных воинов. У них уже были зачарованные клинки из сокровищниц старой империи. Но сальванские их превзошли. Чувствуя себя настоящим царем воров, Монго приплясывал и хохотал, раскручивая свой великолепный шест. Во главе стола утвердился кубок Люгербеца — божественный атрибут, дающий бесконечное угощение. Пока он был в центре, стол не успевал пустеть. Симы сбегались отовсюду, их становилось все больше, славящих своего царя, но яств и вин не уменьшалось. «Дарю его вам всем!» — широкими жестами показал Монго. «Пусть всегда все симы будут сыты». «Но, владыка, мы же не можем разделить его на всех!» — сказал министр подати. «Не сможем?» «Сможем!» Монго вперился в кубок взглядом. «Это божественный атрибут. Он не вещь, не тварный предмет. Он, как те сальванские арканы, воплощение идеи, только неживое». И ему не обязательно быть кубком. Вот так и исчез один из божественных атрибутов. По воле Монга он стал тем, кем должен, великим благословением. Божественным волеизъявлением того, чтобы жители симардара всегда были сыты. «Его не хватило навсегда», — прокомментировал Бельзидор. Около пятидесяти лет симы действительно жили в удивительном изобилии и за это время невероятно расплодились. Но потом сила кубка иссякла, бананы перестали расти на каждой коряге, еды стало меньше и обленившиеся симы начали голодать. Они не нашли иного выхода, кроме как напасть на остатки Парифатской империи. Им очень пригодилось все это волшебное оружие, когда они резали людей. Но Монго так далеко не заглядывал. Ему не приходило в голову, что даже у самых великих благодеяний могут быть неоднозначные последствия. И прямо сейчас он продолжал великолепный пир, не думая ни о чем плохом. А в пиршественном зале Диамполида тем временем пробудились боги. И когда они узрели весь разгром, когда вбежали плачущие оры, когда обнаружилась пропажа драгоценных атрибутов. «Эта обезьяна перешла всяческие границы», — прогремел Космодан. «Сын мой, ступай и внуши ему, как он был неправ». Бог войны Энзирис на том Перу не присутствовал, и сейчас он с легкой насмешкой смотрел на ворочающихся, еще не отошедших от миндального молока богов. «Я...» скинулась Вината, пытаясь нашарить свой лук. «Позволь мне, отец!» У нее дрожала рука. Миндаль Якулянга все еще действовал на нее, на них всех. «Мы были слишком беспечны», — произнес Космодан. «У этого Сима не было злых намерений, и он всего лишь смертный. Он добрался сюда сам, и я хотел дать ему шанс. Увы, теперь придется его покарать». Энзирис кивнул и перенесся в Сидерполит, свой дворец из чистого железа. Там он хлопнул в ладоши, созывая четырех генералов. «Генералы, нам надо выдвинуться в поход и покарать маленькую шкодливую обезьянку!» — пафосно воскликнул Бельзидор. «Собирайте легионы!» — приказал Энзирис. «Я не стану сам марать руки о какую-то обезьяну!» Меня просто засмеют. Но пусть небеса явят им свою мощь, дабы крепко усвоили, что бывает с теми, кто предает доверие богов. Безудержный пир Монга длился уже третий день, когда небо потемнело. Со всех сторон наплыли черные тучи, и из них выступили вооруженные до зубов небожители. Заиграла сальванская музыка, загремели боевые барабаны — И в душе невольно поползла тревога. «А, ну вот, все и закончилось», — почесал в затылке Монго. «Готовьте оружие, дети мои». Он собирался сбежать куда-нибудь подальше, чтобы гнев богов пал на него одного, но не успел, слишком увлекся празднеством. Монго любил веселиться, бесконечно любил. «Господин, но вы же говорили, что они сами вам все подарили» растерянно показал один из самых старых орангов. «Эх, подарили, украл, такая ли уж большая разница!» «Гнев богов! Гнев богов!» — затряслись в ужасе оранги. Но молодые кореланги, чимпы и даже хибении скорее даже обрадовались. Они были пьяны, они были восхищены своим царем, у них было божественное оружие, и им не терпелось его опробовать. «Веди нас, о Монго!» – показал молодой раджа банга «С тобой я пойду даже против богов!» «Давайте сбросим их с небес и сами станем богами!» – присоединился Раджа-Унго. «Молодцы, дети мои!» – рассмеялся Монго. «Так и нужно!» В знак своего благоволения он тут же подарил Радже-Унго молот Гушима, а Радже-Банго – лук винаты а серп Гильфалерии отдал мудрейшему из орангов. Любимым же своим женам он даровал покрывало лилейны, разорвал его на четыре, дабы ни одна не была обделена. «Немедля верни похищенная, обезьяна!» прогремела из-за туч. «Ты предстанешь перед небесным судом!» «Да слопали мы похищенные!» засмеялись пьяные симы. «Мы думали, вы с добавкой!» Смертным вообще свойственно стремительно наглеть. А Симы одни из самых наглых и дерзких среди них. Кастовость общества стала для них настоящим благом. Без этого они бы совсем утратили границы и передрались в первую очередь друг с другом. В воздух стали подниматься облацы. Монга быстро-быстро щелкал пальцами, и под могучими корелангами возникали белые комья. Те восторженно угукали сжимая клинки небесных стражей и зачарованное оружие Старой Империи. Энзирис чуточку даже оторопел. Обычно, когда Сальван демонстрировал свой гнев, смертные падали ниц и молили о милости. Впервые на его памяти какие-то обезьяны не только не испугались, но и показывают клыки. «Ура! Война с богами!» – заорал и показал жестами какой-то кориланг. «Вот ради чего я жил!» Энзирису это понравилось. Небесные генералы ждали его повелений, и он чуть опустил ладонь. Показал, чтобы не слишком усердствовали. В конце концов, это не демоны и не титаны, а просто слишком дерзкие смертные. И по-настоящему виновен среди них только один – К тому же в мирах смертных боги и так всегда ограничивают свое могущество, скручивают его на самый минимум. Когда они раскрываются полностью, то несут слишком большие разрушения, губят вокруг себя все живое и сущее. А этого боги не любят. Даже Энзирис – бог войны. Четыре небесных генерала строили войска. Великие Энхерии, при жизни бывшие великими полководцами превосходный во всех отношениях Гван сидза царственный военачальник Ирмиретто, полный достоинств Аргант и ужасный в битве Каху Цитраэль. В небе образовались четыре квадрата. Конные и пешие Энхерии вздули солнечные щиты, встречая визжащую Араву Симов. Те нападали бессистемно, плохо стоя даже на облацах, пьяные от выпитого вина. Неслись вперед и вверх, размахивая чудесными мечами, копьями, алибардами. Врезались в солнечные лучи, завязали в них точно мухи в меду, но продолжали рваться в бой. Энзирис вскинул руку, и четыре квадрата перешли в наступление. Энхерии и Эрмиретта ударили первыми. В руках у них были не мечи, не копья, но бичи. Бесконечно длинные кнуты хлестнули пороящимся в небе симом. И каждый, кого задевало хотя бы кончиком мгновенно, молодел. Сокращался в размерах, обращался со всем юным Симом, даже не подростком, а ребенком. Рев могучих корелангов стал писклявым, тоненьким. Следом вступили Эйнхерии арганда Закрутили свои сабли с такой скоростью, что подняли страшный ветер. Ураганные вихри понесли облацы прочь, заставили Симов падать, терять равновесие. Их губы вывернуло, глаза заслезились от хлынувшего в лицо воздуха. Добавили кавардака Энхерии каху Цитраэля. Они забили в тимпаны, и с них полился неудержимый ужас. Пьяный кураж схлынул, симы заверещали в страхе, заметались. Многие бросились прочь, другие отшвырнули оружие. но ну, а последними удар нанесли Энхерии Гвана Сидзе их боевые трубки выпустили белый пар и всякий кто вдыхал его погружался в сон они окурили все вокруг и когда закончили то все шальное безумное войско монго лежало без движения ветер нес облацы вниз к земле лишь два кареланга остались в строю. строюунга и банга два могучих раджи те самые что получили молот гушима и лук винаты это нечестно — дико заверещал царь Симордара. Он, разумеется, тоже остался невредим. «Нечестно!» — прогремел сверху Энзирис. «Возрадуйся, что мне запретили убивать кого-либо, кроме тебя, обезьяна. Твои подданные не разделят кару, что мы наложим на тебя. Когда они проснутся, само твое существование покажется им сном, как будто тебя никогда и не было». «А вот это мы сейчас посмотрим», — ринулся вверх Монго. Дорогу ему заступили четыре небесных генерала. Величайшая Энхерия и Сальвана с бичом, саблей, тимпаном и трубкой. Сразу с четырех сторон они напали на Монго и отшатнулись от его духовной силы. В гневе Монго выпустил ее аж столбом, и его шест засветился алым. Энзирис нахмурился. Он знал, что Монго непростой смертный, что он познал пустоту и вкусил персиков бессмертия, что он владеет клюкой цидзуя и похитил несколько божественных атрибутов. Но сейчас он увидел в нем что-то еще большее. Органт дотянулся до монга своей сабли Ударил так, что снес бы башку даже высшему демону. Но вокруг Сима лишь вспыхнул оранжевый свет а в врезался страшной тяжести шест. Словно целой горой ударил генерала Монго. Небесный полководец вылетел из седла и изломался, скорчился, исчезая в рассеянном свете. Его дух утратил плоть, и много лун теперь будет обретать ее снова. Три остальных генерала недоверчиво переглянулись и бросились с удвоенным пылом, ринулись на Монго и простые энхерии только чтобы разлететься сухими листьями. Могучий Сим плясал и скакал даже не на облаце, просто в воздухе. Сандалии Вентуария переносили его с места на место, плащ Фуракла заставлял всех промахиваться, а загадочный оранжевый свет делал неуязвимым. И бок о бок с ним дрались Унга с Банга. Металл страшный молот Унга стрелял из лука Банга, Они прикрывали своего царя от простых инхериев и те не могли совладать с этими простыми симами. Оба вкусили кедровых орехов силы, оба владели божественными атрибутами. После самого Монга эти черношерстные гиганты были лучшими из воинов Симордара. Вот повержен Гван Сидзе, ему в грудь вонзилась золотая стрела, и падает генерал, летит к земле, рассыпаясь искрами. Вот и Ирмиретта отступил, подбитый молотом Гушима. Удар так силен, что раздробил небожителю плечо, заставил покинуть поле боя. Остался один Каху Цитраэль, самый упорный и непреклонный, вышедший даже из Шиаса, устрашив бога смерти. Его лик исказился в ярости. Во лбу раскрылся третий глаз, а вместо тимпана он размахнулся мечом такого размера, что мог нанизать дракона и ему по лбу ударил шест монга Тоже будто целую гору обрушили. И ладно бы только гору. Светлые духи не подвластны обычной материи, обычным ударом но шест монга был заряжен духовной силой и заряжен так, что невозможно представить. «Все удалитесь», — велел Энзирис, вынимая меч. «Мой черед». Монго насмешливо оскалился. «Бог войны, вот оно как». Что ж, вряд ли он много сильнее своих генералов. «Гух!» – выдохнул Сим, едва успев отпрыгнуть. Меч Энзириса распорол небеса, полыхнул чистым разрушением, и Монго лишь на волосок с ним разминулся. Великий мудрец вдруг понял, что если это лезвие его достанет, не помогут никакие персики бессмертия. Смерть плестала в руке Энзириса, и сам Энзирис был смертью. Но следующий удар Монго успел принять на шест. Столкнулись два атрибута, два божественных оружия, и все утонуло в белой вспышке. «Мой царь!» – донесся крик унга «Бесстрашного Раджу сразили. Персик бессмертия сделал его бессмертным, но Энхерии тоже были бессмертны. Кедр силы сделал его могучим, но Энхерии тоже были могучи». А молот Гушима, конечно, многажды превосходил оружие простых небесных воинов. Зато их были сотни, а Унга всего один. А сразу после него погиб и бесстрашный Банга. Запела тетива луковинаты, злорадно запела с издевкой. Похищенное оружие не желало служить ни вору, ни тому, кому тот его вручил. Божественный атрибут желал вернуться к хозяйке и вот уже кто-то из инхериев почтительно его подхватил. Увидев это, Монго гневно закричал. Немногим выше малюток хибениев он стал расти и вырос таким, что закрыл ладонью все небесное войско. Колоссальный шест ударил по энзирису и даже бог войны с трудом отразил натиск. «Ты ответишь за Унго и Банго!» – прогремел Монго. «Они сражались доблестно», — негромко сказал Инзирис. «Они войдут в Аргримус и станут Эйнхериями. Мечтай, мечтай!» «Глупая обезьяна», — нахмурился Инзирис, отбрасывая Монго волной божественного духа. «Что ты о себе возомнил? Думаешь, вырос с гору и победил бога? Ха!» Он указал перстом, и Монго резко сократился в размерах, стал прежним. Едва успел оттолкнуть Энзириса шестом. «Внешний облик не имеет значения», — процедил Энзирис, чиркая ладонью. «Я признаю твою силу, но и ты узнай мою». Монго будто истекло лезвиями. Все тело покрылось ранами, халат пропитался кровью. Но Монго только шире улыбнулся. «Чем сильнее ты меня ранишь, тем сильнее моя решимость!» — воскликнул он. «Музыка, дети мои, играйте музыку!» Те симы, что не уснули, с готовностью похватали там-тамы, флейты и скрипки. Надеясь хоть чем-то помочь своему царю, они разом заиграли. Из земли тоже полилась музыка. Ритмичная барабанная дробь. Тру-ту-ту, тру-ту-ту. Это понравилось не только монга Ли Конзириса тоже просветлел. Он невольно притопнул ногой и бросился на противника. Под аккомпанемент оркестра, бог войны и царь обезьян, закружились в небесах. Закружились, словно в боевом танце. Сталкивались меч и шест, высекали искры. Клюка Цидзуэ была вроде как бамбуковой, но звенеть умела точно металлическая, да и весом обладала немалым. Удары, что наносил Монго, могли дробить горы, могли крушить драконов, но Инзирис столько посмеивался. «Мне нравится твой стиль», — сказал он насмешливо. «Сдавайся, обезьяна. Верни, что украл, и я попрошу Космодана тебя пощадить». «Ха, ты говоришь так только потому, что я сейчас надеру тебе зад», — фыркнул Монго, наседая на Инзириса со всех сторон. В буквальном смысле. Монго разбежался на пятерых обезьян. Бил спереди, сзади, с боков. «Ну, тогда и я не буду сдерживаться», — сказал Инзирис, расстегивая пояс. Тот упал на землю, рухнул, оставив настоящую яму. Несколько чимпов тут же подскочили, попытались спереть, но не смогли даже приподнять. А аура бога войны захлестнула все от горизонта до горизонта. Словно алое зарева поднялась над Гасимдзе, столицей Симордара. Отовсюду донеслись крики, звон клинков, страшный грохот, рёв боевых зверей, стоны умирающих и победные вопли. И Энзирис, сама персонификация битвы, ударил Монго мечом. «Ха!» — фыркнул тот. «Что у тебя в руке? Меч или банан?» Энзирис так опешил, что и впрямь на секунду скосил глаза. «То был меч. То был меч, конечно». Но на одну секунду он обернулся бананом. Сомнение. На одну единственную секунду Энзирис усомнился, и его божественная воля дала слабину. А Монго не сомневался. Монго был уверен, что если мечу суждено быть бананом, бананом он и станет. Всего секунду это длилось. Всего секунду меч бога войны был желтым и мягким но этой секунды хватило монго чтобы ударить энзириса шестом в челюсть а меч банан вылетел из его руки и был тут же раздавлен обезьяней лапой монго бы сожрал его но он был только что с пира, он был сыт и хорошо что не сожрал потому что воля энзириса тут же преодолела его меч снова стал мечом но уже сломанным как выпучил глаза энзирис ты же не бог "Знаешь, многие красотки говорили мне противоположное", ухмыльнулся Монго, представляя шест к лицу Энзириса. "Теперь уходи, не то поколочу тебя на глазах у всех". Энзирис не боялся смерти, не боялся боли, но он очень боялся срама и быть поколоченным обезьяной на глазах других обезьян. Нет, ни за что. Если об этом останутся саги, предания даже хотя бы сказки это может так подорвать образ что его перестанут бояться а что это за бог войны которого не боятся и энзирис признал поражение запахнулся в черную тучу и ушел вместе со своими энхериями Обломки клинка лежавшие до толи прямо на воздухе посыпались вниз и надо было видеть какой восторг начался там как пели плясали и обнимались симы «Наш царь победил бога!» — вопили они. «Славься, Монго! Славься в веках!» «Не знаю, что смешнее», — сказал Гегатти, пока Янг фан Хофен убирал барабанчик, на котором себя аккомпанировал. «То, что Инзирис однажды сражался с армией мартышек, или то, что они его победили?» «Фу, да Инзириса даже гоблины ногами запинают», — сказал Бельзидор. Его только ленивый не побеждал. Я сам ему морду бил как-то раз». «Ты? Когда? Зачем?» «А так просто. Захотелось». «Он врет?» — спросил Уянг Фанхофена Дегатти. «Я, увы, не знаю всех деталей биографии Бельзидора. Так что не могу не подтвердить его слов, не опровергнуть», — сказал гахирим «Но мне кажется, что врет, поскольку в биографии Энзириса такого не отмечено». Гаштордарон его побеждал, и Монго побеждал. Эти случаи известны всем. И, в общем-то, только эти. Кажется, больше он в поединке никому не проигрывал. После победы над Энзирисом семардар еще три дня жил в спокойствии. Хотя, как в спокойствии? Там царило безудержное веселье. Вся империя гуляла беспробудно. Рассказы о том, как Монго устроил переполох в сальванских чертогах, а потом набил морду богу войны, облетели всю страну, передавались из уст в уста, обрастая немыслимыми подробностями. Хотя куда уж немыслимее, казалось бы. Очень скоро история этого события выплеснулась из симардара стала известна и у людей. Пошла гулять по Шахалии, а затем и не только по ней, но это уже потом. В Сальване же царили не столь праздничные настроения. Вернувшемуся Инзирису никто ничего не сказал, но и одних взглядов было достаточно. Бог войны и сам прекрасно все понимал, но он не переживал о поражении. Он – бог войны, а не побед. Поражение тоже часть войны, и это он тоже принимал с честью. Но спустить такой плевок в лицо Сальван не собирался. Победил Монго или проиграл? «За свои преступления он должен быть покаран», – провозгласил Космодан. «Я сам явлюсь на парифат». «Один?» – заботливо спросил Якрит. «Может, не стоит так рисковать?» «Давайте всем пантеоном пойдем. Подержим уж обезьянку, пока ты ее бить будешь. Только Инзириса дома оставим, а то я за него волнуюсь». На злые насмешки бога-шута никто не отреагировал. Гушим сжимал свой молот, вината лук. Молчание затягивалось. «Убьем его?» — наконец предложил Ческет, бог-паук. «Тогда он не усвоит никаких уроков», — отказал Космодан. «Тогда что, в Хиарт?» «Когда деревце начинает криво расти, к нему подвязывают палку, они рубят или сажают в темную комнату» сказал Элегиаст. «Ты прав», — кивнул Космодан. К «Тому же технически он все еще смертный». «Он получил чересчур много могущества», — сказал Алимир. «Чересчур много для незрелого ума». «И ты тоже прав», — кивнул Космодан. «Дадим ему все обдумать». Монго сидел на верхушке огромного дерева и разглядывал свой шест, когда позади разверзлись небеса. Сима будто обдала могучим ураганом, но это было просто присутствие того, кто редко спускался в мир смертных. «Я ждал», — сказал Монго, не оборачиваясь. «Вы же не примете проигрыш с достоинством». «Это не игра». — раздался тихий голос. — В жизни не бывает проигрышей или побед. — Еще как бывают, — резко развернулся Монго. — В Сальване, возможно, и не бывает, но вот если спуститься сюда, к нам, можно и огрести. Космодан чуть склонил голову. На пальце Монго блестел его, Космодана, перстень. Теперь понятно, как он превратил меч Энзириса в банан. «Где остальные атрибуты?» – спросил бог. «Фрукты мы тебе простим, оружие можешь оставить, но атрибуты придется вернуть. Они не для смертных». «Да сам не знаю», – пожал плечами монга «Я все раздал, себе оставил только красивое колечко. Покрывало порвал, кубок развеял. Пусть будет больше любви и сытости еще где-нибудь, кроме Сальвана». «Похоже на тебя», – сказал Космодан. Вокруг был Нигасимдзе и вообще необжитые земли. Монго праздновал с подданными еще три дня, но потом все-таки улетел подальше. Понял, что в покое его не оставит и не захотел снова впутывать простых симов. Он отбыл далеко на запад, в самые дикие джунгли, в руины древнего города. Туда, где когда-то собрал стаю диких обезьян. Туда, куда изгнали его в самый первый раз. Туда, где началось его путешествие. «Год назад ты заглянул ко мне в гости, как равный к равному», — сказал Космодан. «Ты просил дать тебе документ, где будет говориться, что мы признаем тебя равным небесам. Сегодня я принес тебе такой документ». «Правда?» — изумился Монго. «Правда. Мы официально признаем тебя равным богам, Монго». Но вместе с большим почетом всегда идет большая ответственность. И Космодан ударил молнией. Монго сражался с Инзирисом. Он думал, что уже знает, каковы боги в битве. Не так уж и впечатляет, думал Монго. Но сейчас его просто спалило. Его и все вокруг на несколько вспашек. Уничтожило остатки руин. уничтожила джунгли вокруг них. И самого Монго... Не уничтожила, правда, но сломала челюсти и много других костей. Его будто легнул конь, но конь размером с планету. Он прокатился по земле, вскочил, взмахнул шестом и рухнул под страшной тяжестью. На спину навалился громадный камень, исписанный светящимися письменами, священной сальванской вязью. «Большая ответственность обладает большим весом». — молвил Космодан, склоняясь к Монго и возвращая себе перстень. — Справиться с ним может лишь мудрец, действительно равный небу. — Эх, а! — прошамкал сломанной челюстью монга Обманщики! — Ты слишком часто обманывал сам, чтобы жаловаться, мудрец! — коснулся его скипетром Космодан. — Ты забудешь все свои ситхи! и преждевременно их получил, и они помешают тебе поразмыслить. «Как долго?» «Пока ты не обретешь прежнюю мудрость, Цитзуй!» Последнего слова Монго уже не услышал. Космодан произнес его, уже вернувшись в Сальван. Он поднялся в храм всех богов и положил на алтарь шест к люку Цитзуя. Тот аж гудел от возмущения, даже чуть-чуть раскалился. «Ну-ну», – сказал ему Космодан, – «подожди тут, он за тобой еще вернется». А Монго остался лежать под скалой, раздавленный божественным гневом, но живой. Персики бессмертия и учение ух сделали его почти неуязвимым, и все повреждения зажили уже через несколько дней, но выбраться из под возложенного Космоданом камня не получалось. Текли годы, десятилетия, века. Три с лишним сотни лет минуло до того, как над Монго раздался гулкий голос. — Кто сотворил с тобой такое, Сим? — Поги, — прокряхтел Монго. — Когда они карают, то не мелочатся. И чем же ты их так разгневал? — Кое-что украл, кое-кому нахамил. Давняя история. Я бы ее рассказал, но у меня ужасно затекла шея. — Оно и неудивительно. Как ты вообще умудряешься оставаться живым? — О, у меня был хороший учитель. Правда, я слишком быстро от него сбежал, наверное, поэтому и влип в неприятности. — Что за учитель? — Один грязный старикашка, живущий высоко в горах. Если хочешь, я расскажу, как его найти. — Расскажи.